«Скажите, а можно установить, в какой именно миг прежней жизни ты соскочил со звуковой дорожки?» Кажется, паралитиков всерьез заинтересовала необычная теория. «Не можно, а нужно!» «Совершенно необходимо! Все, что произошло в жизни, фиксируется подсознанием. Там остается некий след».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 Внутри гештальт-терапии существует особое экспериментальное направление, к которому я и принадлежу. Оно называется ретурнизм. Вы знаете, что такое point of return? Точка возврата. Конечно, я в прошлом автогонщик. Точка возврата — это крайняя точка, с которой самолету хватит горючего вернуться туда, откуда он вылетел. Правда? Не знал. А у нас этим термином обозначается нечто совсем иное —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 А из скольких сеансов состоит курс? Это очень индивидуально. Подробный рассказ о прожитой жизни с 24 вопросниками, проверочными тестами, сессиями психорелаксации – это в зависимости от возраста пациента –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 чтобы совсем вытеснил из памяти, но очень глубоко зарыл, да еще и нарочно снизил и обесценил. 11 сеансов я с ним промучился, но в конце концов дарылись. Очень помогает локализация всех эпизодов «Дежавю». Самый ценный материал. Вот на днях у меня был поразительно интересный случай. Хотите, расскажу, чтобы вы себе лучше представляли, как мы работаем? Очень хочу! Если ретурнист хотел заинтриговать слушателей, ему это удалось. Инвалид смотрел на него с надеждой и испугом, боясь пропустить хоть слово. «Минутку!» Из кармана пиджака гештальтист вынул все тот же электрический блокнот, побродил по меню. Я веду записи для памяти, помечаю самое существенное. «А, вот! Экклезиаст!» Какое, между прочим, совпадение. Мы тут с вами поминали царя Иерусалимского, а этот пациент у меня проходит под таким же кодовым именем. Сейчас поймете, почему я его так назвал. Зачем это кодовое имя? Ну как же? Гештальт исследования – штука очень деликатная. Мы гарантируем полную анонимность. На карте пациента подлинное имени не ставится. И потом у нас иногда бывают групповые сеансы, там у всех прозвище. Понятно. Рассказывайте.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 «Однажды возвращается он домой от любовницы. Что-то такое врет, а жена ловит его на несостыковках, впадает в истерику и по щеке, по щеке. Раньше у них до такого не доходило. Покричали оба, она поплакала, легли спать порзень. Самое поразительное, что он, по его словам, во время этой безобразной сцены испытывал странный подъем». Вертелась у него в голове мысль, что вот этого со мной точно никогда не было, чтоб наотмашь по физиономии справа, а потом слева. Лег он на диване, закрыл глаза, какие-то предсонные видения, замедленные работы сознания, вдруг щелк, и ярчайшее дежавитю. Ладонь жены, бьющая его по щеке. И снова, и снова. У нас это называется эхом. Оказывается, И безобразный скандал с благоверной уже был. С Еклесиаста сон как рукой сняло. Говорит, все дальнейшее произошло совершенно спонтанно. Он встал, оделся, зашел в спальню к жене, сказал «прощай, я ухожу», начала кричать, с силой оттолкнул ее, она от изумления потеряла дар речи, он побросал в чемодан вещи и к любовнице горд был несказанно. Не ожидал от себя такой решительности. Поговорили они с любовницей полночи, строили планы на будущее, выпили, ну и все такое. Оба счастливы, каждый по своей причине. Наконец собрались спать. Она протягивает руку к ночнику, и Екклесиаст внезапно понимает. Сейчас она скажет, какое оказывается счастье просто тушить свет. Она говорит, какое оказывается счастье просто тушить свет. Лампа гаснет. Еклесиаст сжал виски пальцами и заплакал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 Все равно каждый вечер, как штык, у него дежавикю. Этого не случалось, только если сильно выпьет. Другой бы на его месте спился, но Еклисиасту злоупотреблять алкоголем не позволяло здоровье. Желудок у него слабый. Вдруг что-то случается. Пропустил он назначенное рандеву. Не позвонил. Я его не тереблю, мало ли что. Мог бы, конечно, попрощаться из вежливости, но с другой стороны, благодарить ему меня особенно не за что. Позвонила ему наша секретарша. У нас в клинике так принято.